Глава 13. Сбежавшая принцесса. Зал был заполнен людьми под завязку. Эттанцы танцы и фейри, мужчины и женщины. Одни танцевали под музыку лир и барабанов, другие смеялись, ели и пили за длинным столом в центре дома Ари. С карнизов свисали блестящие ленты и знамена с вышитым вороном, символом старой Этты. Аппетита не было покусав ноготь большого пальца я подошла к месту ари вокруг которого собралась небольшая толпа матис и фрей смеялись вместе с самопровозглашенным королем ночного народа все эти дни подпольщики праздновали успешный набег на тюрьму тем временем под этой оболочкой счастливой беспечности плелись интриги и я не могла ни на чем сосредоточиться Вален выздоравливал, но целители продолжали поить его ночником, травяным отваром, навевавшим глубокий сон. Мне нужно было поговорить с ним, предупредить, что здесь он был не совсем свободен. Когда Ари велел надеть путы на всех, включая освобожденных пленников-каменоломен, последовавших за кровавым рейфом, Тор и Халвар смотрели на меня так, будто я воткнула им нож в спину, трусливым ударом сзади. «Полагаю, теперь мы квиты, дорогая Квинна», — сказал тогда Халвар. На губах у него плясала неизменная улыбка, но в голосе звенела сталь. «Однажды ты тоже не захотела пойти с нами, но мы тебя не послушали». Тор молчал, и оттого казался еще опаснее. Я не сомневалась, что свою угрозу он выполнит, только появится повод. Вся гильдия теней была настроена враждебно, «А уж когда Вален поймет, Я прикрыла глаза и обхватила себя руками, обдумывая, как бы снова поговорить с Ари. «Они взяли еду», — сказала Сиф из-за моего плеча. Она привела себя в порядок и надела платье. Сейчас никто бы не поверил, что всего пару дней назад она по разбойничьи проникла в каминоломни. Для меня платье тоже нашлось, но с кинжалом на поясе я расставаться не спешила. «Хоть что-то...» «Ответила я. В основном члены гильдии теней от всего отказывались. Иногда даже дверь нам не открывали». «Они тебе угрожали?» «Нет», — Сиф усмехнулась. «Это был кто-то из новеньких. Поблагодарил меня, сообщил, что вынужден вернуться к обсуждению, какие мы все ужасные, и закрыл дверь». «Что-то слышно про Легиона». Когда вокруг было так много людей, его настоящее имя даже в мыслях формировалось с трудом. Хаус стойко хранил тайну своего хозяина. «Я ничего не видела и не слышала. Но раз они взяли еду, наверное, он проснулся». Сердце забилось быстрее. «Тогда мне нужно поговорить с Ари». Мы с Сив протиснулись в плотный кружок, где Фрей вдохновенно рассказывал какую-то историю. Он был гладко выбрит, Акарии глаза искрились смехом. От сурового и вспыльчивого человека не осталось и следа. Как и во многих жителях Раскига, его настоящий характер начал проглядываться только со временем, когда доверие возросло, а защитные стены истончились. Матис посмотрел на Сив. Наконец-то никак на грязь с дна речки. Он скучал по ней. Если бы он переступил через свое упрямство, Этого напряжения и тоски давно бы уже не было. «Ари!» — позвала я. Его Величество не услышал. Он смеялся над рассказом Фрея, который тот как раз закончил. «Ари!» — я похлопала его по руке. «А, Элиза, прекрасно выглядишь. Что скажешь о нашем першественном зале? Не такой большой, как ты привыкла, но, я думаю, мы на пути к большому чертогу воронова пика». Там-то у нас получится и поесть, и потанцевать с размахом. Звучит очаровательно, но мне не особо интересно, какого размера зал ты хочешь. Нам нужно обсудить лечение кровавого рейфа. Целители говорят, он идет на поправку. Слава богам. Мы потеряли слишком много крови, чтобы его сюда доставить. Было бы жаль, если бы он умер. Фу, как цинично. Говоришь, как жестокий король. Ари усмехнулся и приложился к питьевому рогу. «Спасибо, я репетировал». Он взглянул на меня и вздохнул. «Элиза, не беспокойся так». «Ты не знаешь его. Он воспримет все, что ты делаешь, как оскорбление». «Фу, и всего лишь для нашей безопасности, если он решит использовать хаос». «С чего ты взял, что у него есть хаос?» «Даже не знаю. Считай, что догадался». Ари постучал пальцем по острому кончику уха. «Кстати», — вмешался Матис как он умудрился их скрыть. Когда он выдавал себя за переговорщика, он был не похож на Фейри. «Загадка», — ответил Ари. «Но даже если отбросить очень характерную внешность нашего рейфа, Элиза, ты никогда напрямую не говорила, есть у него магия или нет. В его гильдии все, как на подбор, обладают редкостной силой. Любой дурак догадается, что их лидер самый могущественный». Ари откинулся на спинку стула и повернул ко мне голову. В глазах его светился неподдельный интерес. Вопреки здравому смыслу, Ари мне нравился. Его живое любопытство очаровывало. И я верила, что он сражался за лучшее будущее для Этты. Но здесь он был неправ. Валену его план не понравится. «Может, теперь ты расскажешь подробнее о своих отношениях с Рейфом, Элиза?» «Признаюсь, я удивлен. Он и правда притворялся переговорщиком. Ты всегда знала, кто он на самом деле. Давно планировала сражаться против своей семьи. Почему вы расстались? Тень, за которым ты не побоялась проникнуть в тюрьму, говорит так же размыто, как и ты. Так много слов и так мало смысла. «Халвар такой», — хихикнула я. «Вот», — ткнул в меня пальцем Ари. «Вот оно. Ты зовёшь их по именам». Будто вы ближайшие друзья. Потому что они глубоко забрались в ее жизнь, сказал Матис. Они были друзьями для всех нас. Разве не так, Элиза? Я посмотрела на него. Матис все еще злился, и я бесилась, что не могу рассказать ему всю правду. Так, Халвор жил у нас в поместье целый год до появления Легиона. Но почему? спросил Ари. «Зачем ты им понадобилась?» «Им нужно было мое положение. Вот и все. Моя семья у них кое-что украла. Просто ценный медальон. Я помогла его вернуть. Я даже не лгала, почти». Ари рассмеялся, запрокинув голову. «Отлично, Элиза. Поверю, что это был заговор ради фамильной побрякушки». Могу себе представить, насколько сильно надо было пару лет назад заскучать, чтобы начать разрабатывать такой хитроумный план. И я не вру. Все поменялось после переворота, который устроила моя сестра. И я, конечно, жутко злилась, что меня обманули, но потом поняла, что Кровавый Рейв совсем не демон. А моя семья и правда была не права. Мы сделали дело и расстались. «Не демон?» С ноткой гнева переспросил Матис. Он безжалостный убийца. Нет, Матис, грустно улыбнулась я. Он убивает только когда это необходимо. Ари поджал губы и сузил глаза. Ты хорошо хранишь его секреты. Интересно. Хотел бы я знать, как он добивается такой преданности. Даже бывшие пленники предпочли снова надеть кандалы, но с ним чем стать свободными с нами. «Он помог им выбраться из тюрьмы. Примерно так преданности и добиваются», — заметила Сиф. Ари согласно кивнул. «Ты хочешь его преданности, Ари?» — тихо спросила я. «Естественно. У тебя не получится. Только не силой». Ари покрутил серебряное кольцо на пальце, мускулы у него на лице подергивались. «Что ж...» Тогда ему придется выслушать наши планы и остаться против своей воли. Не выйдет. Разочарование переполнило меня до краев. Зал больше не шумел, почти затих. Но я выдержала взгляд Ари. Он первым отвел глаза, глядя куда-то поверх моей головы. Если он кого-то и послушает, так это тебя? Сомневаюсь. Полагаю, сейчас мы это выясним. Ари встал. Губы его разомкнулись, будто он собирался что-то сказать. Я проследила за его взглядом, и сердце ухнуло вниз. Вален, без рубашки и очень хмурый, молча шел вперед, и толпа расступалась перед ним. Я облизала губы, глаза забыли, как моргать. Он смотрел прямо на меня. «Кровавый рейф начал Ари. «Мы ждали тебя, чтобы поговорить». «Элиза!» — сказал Вален резко и хрипло. «Что ты наделала?» Он штормом ворвался в круг. Ульф и Фрей метнулись к Ари, наполовину обнажив мечи. Но король Рейфу был не нужен. Он прижал меня спиной к стене, нависнув над головой. Его рука легла на мое плечо, кончики пальцев задели шею. Наверное, это задумывалось как угроза, если учесть выражение его лица. Но прикосновения Валена всегда выходили нежными. По-другому он не умел. Отойди от нее. Матис приставил к горлу Валена клинок. Кажется, ночной принц только тогда понял, что мы были не одни. Он окинул Матиса оценивающим взглядом и отмахнулся от его меча. Иди к черту, плотник. И не подумаю, Легион Грей, ехидно ответил тот. Матис! Зашипела я. Пожалуйста, прекрати, он не причинит мне вреда. Я с вызовом посмотрела на Валена. «Правда?» Он поднял руки, показывая запястье с серебряными браслетами. «Даже не знаю». Ари прочистил горло. «Это было мое решение. Вынужденная осторожность. Мы тебя не знаем, но хотим поговорить». Вален на него даже не взглянул. Путы! После всего». У меня язык не поворачивался назвать его даже по старому имени не говоря уже о настоящем. «Легион, давай выйдем отсюда». «Как я уже сказал, Рейв, это не Элиза тебя заковала». Снова воззвал к нему Ари. «Присядь, поешь. У нас есть к тебе предложение». Большой палец Валена очертил линию моего подбородка. Ночной принц весь дрожал от гнева, будто внутри у него столкнулись две стихии. Будто он хотел прикоснуться ко мне, но ненавидел самого себя за то, что делал это. «Я больше не буду ничьим рабом», — сказал он. «Не Ари. Мне. Больше обсуждать нечего». «Рабом?» — фыркнул Матис. «Ты жил жизнью богатого торговца в Меланстраде, при деньгах и связях. Ты ничего не знаешь о людях этой земли, даже не представляешь, что значит страдать в Тиморе». Матис! предупреждающе окликнула его я. «Вот как ты заговорил, плотник!» вмешался грубый голос. Все взгляды устремились к двери. Там стоял Тор, Халвар и трое новичков гильдии. Тор сжимал в руке клинок. Халвар потянулся за рогом Эля. Чего и стоило ожидать. Тор выступил вперед, не сводя глаз с матиса. «Говоришь громкими словами, а сам держал себе лавочку под крылышком у Квинны» что ты знаешь о тяжелой жизни. «Ладно, Тор», — сказал Вален, — «нам больше не о чем говорить с этими людьми». Он бросил на меня последний взгляд и развернулся, чтобы уйти, но Ари преградил ему путь. «Отойди». «И не подумаю», — оскалился Ари. «Язык у меня прилип к нёбу. Единственной, кто разделял мое беспокойство, была Сиф». И она же, единственная, кроме гильдии, понимала, кому Ари это сказал. Если бы напряжение усилилось еще хоть на самую малость, меня бы вывернуло прямо на месте. Вален сжал кулаки и приблизился к Ари вплотную. «Уйди с дороги. Я не побоюсь и кровь пустить. Охотно верю. Но я не двинусь с места, пока ты не выслушаешь меня». В конце концов, это мы вас спасли. Вы просто идиоты, которые вмешались в наш план. Забрали моего человека, напали на королевскую тюрьму. И кого вы выставили против армии Воронова Пика? Жалкую гордку беглецов и изгнанников? Уйди с дороги. Ты здесь не командуешь, Рейф. У тебя нет ни магии, ни оружия. Ты слаб после раны. Почему бы не выслушать нас? Мне не нравится, как ты говоришь. Этого достаточно. Арисуха рассмеялся. Я могу и приказать. Не хотелось бы этого делать. Я предпочел бы быть союзниками. Приказать? Валент с усмешкой посмотрел на свою гильдию. Он мог бы приказать мне. Скажи-ка, Фейри, кто ты такой, чтобы приказывать мне? Твой король. В комнате поднялся ропот, и я прикрыла глаза. Фрей и Ульф смотрели на Валена, как на насекомое под сапогом Ари. «Глупцы! Боги, почему они такие глупцы?» Вален изменился в лице. Чем-то он неуловимо напомнил существо, в которое его превращало проклятие. В глазах зажёгся опасный огонёк. «Мой король!» Оскалившись, он снова посмотрел на гильдию теней. А вы слышали? Король вернулся. Из какого же ты рода? Его выбрала земля, сказал Фрей. Он вернул ей жизнь. А, -а, -а понятно. Да, это выбирает своих правителей. Но что-то я не понимаю, какую жизнь ты вернул. Оглянись вокруг, Рейф, подал голос Ульф. Вся природа дышит силой. Вален окинул Ульфа изучающим взглядом. «Я тебя помню. Ты тот идиот, что помешал нам у каравана. Нельзя было их отпускать. Все, что случилось, твоя вина». Вален ткнул пальцем в сторону Ульфа. Казалось, он готов был придушить его. «Легион, пожалуйста», — выдохнула я. Его взгляд метнулся ко мне. «Ты поддерживаешь этого короля?» Признаешь его притязание?» «Ари — хороший лидер. Он защищает и вдохновляет людей. Ничего не случится, если ты просто выслушаешь его. Ты мог бы помочь». Вален снова сократил пространство между нами. «Ты не ответила на вопрос. Ты поддерживаешь этого короля?» Я с трудом сглопнула. Голос сел почти до шепота. «Других претендентов я не вижу. Поддерживать больше некого». «Спасибо, Элиза», — фыркнул Ари. «Твоя горячая преданность просто ошеломляет». валин впился в меня взглядом. Он ни разу не моргнул, пока Ари не вернулся на свое место и не прочистил горло. «Веришь ты, что меня избрала земля, или нет, Рейф, мне все равно. Но мы начали восстание. И ты прав». Пока оно напоминает детские игры, но все же это призыв к войне. И как на любой войне, каждый волен выбрать сторону. В этой их две. Либо ты со своим народом, ночным народом, либо закрываешь глаза на то, что твой народ терпит от рук тиморцев. В таком случае ты наш враг. И останешься пленником, пока не определишься, на чьей ты стороне. Ари снова покрутил кольцо на пальце. Он старался выглядеть невозмутимым, но в нарочито спокойном тоне крылась угроза. «Я вижу, ты хочешь убить меня. Убей, и никогда не освободишься от оков. Только я знаю, где спрятан ключ». Вален слегка побледнел и потянулся к поясу, но топоров там, разумеется, не было. «Будешь принуждать нас, как по-тиморски». цокнул цокнул языком. Слишком много поставлено на карту, чтобы играть в дружеские игры. И чего ты хочешь от меня, король? Твою верность, твой меч, твою славу. Я знаю, что ты хороший тактик и стратег. Неудивительно, раз ты смог обвести вокруг пальца весь меланстрат и королевский двор. Ты проник в каменолом не всего с одним человеком. Сделай то же самое для меня». «Ты один из немногих, кто наводит страх на лже-королей. Помоги нам, сражайся с нами, и среди нас ты будешь свободен». Валин сложил руки на груди. «А если я откажусь?» «Останешься скован и будешь нашим пленником». «Лучше я все таки тебя убью. Во сне. Быстро. Даже больно не будет. Что-то я совсем тебя не понимаю». Ари умолк, затем приподнял уголок губ. «Вот как мы поступим, кровавый рейф Ты и твоя гильдия останетесь под охраной. Окажешь сопротивление, причинишь кому-то вред, любой слушок, что ты замышляешь что-то против нас и нашего восстания, и кое-кто за это заплатит». Ари посмотрел на меня. Сердце пропустило удар. Вален напрягся. «Говори прямо, король». Ари сложил руки в замок. Твой гнев выдает твою боль. Элиза волей или неволей помогла нам пленить тебя. И то, что ты чувствуешь, говорит о том, что она дорога тебе гораздо больше, чем ты стремишься показать. Причинишь вред женщине, чтобы добиться своего?» — приподнял бровь Вален. «Каков же ты храбрец! Королям часто приходится делать сложный выбор. Ари!» Мое лицо пылало от нездорового жара. Этого просто не могло быть. Элиза Лисандр, придется заплатить, Рейф. Сначала я тебя убью. Сквозь зубы проклокотал Вален. Видишь, я прав. Я нашел брешь в твоей броне. Тиморская принцесса Элиза Лисандр будет объявлена врагом нашего двора и нашего народа. Я шагнула вперед. Я уже не раз доказывала свою преданность. Ари поднял руку. Никакие слова мне бы не помогли. «Или, как когда-то королева Лилиана, Элиза поможет объединить народы. Я сделаю ее своей супругой и королевой». Вален побелел, когда услышал имя матери. Потом покраснел, когда Ари озвучил свой план взять меня в жены. «А ты хитер! воскликнул Халвар. «Обычно я это уважаю. Но мне нравится наша маленькая Квинна. И совсем не нравится, как ты о ней говоришь». «Меня не волнует, что вам нравится, а что нет», — сказал Ари. «Выбирай, кровавый рейф. Делай, что я велю, или Элиза заплатит». Вален посмотрел на меня. Я подняла голову, встречая его взгляд. «Я против этого. Я отказываюсь быть пешкой. Говори за себя, а обо мне не думай». «Разве я могу?» — прошептал Вален так тихо, что расслышали только те, кто стоял ближе всех. Он повернулся к Ари. «Я не твой слуга. Ты не мой король. Пока не докажешь, что достоин править этой. Но убивать тебя я не буду. Пока что». «Выслушаешь нас? Присоединишься? Я сниму оковы». «Сними. Мои руки сразу зачешутся тебя прикончить». Ари вздохнул. «Никто не оставит это безнаказанным? Тогда лучше не снимай». Я не стану присоединяться к тебе, но и сопротивляться тоже не стану. Ты прав. Ты нашел брешь в моей броне. Ты посадил мою гильдию на привязь как собак. Ты угрожаешь Элизе, женщине, которая спасла мне жизнь и которой я обязан всем. Все, что я сделаю от твоего имени, будет не потому, что я поддерживаю тебя, а потому, что ты заставил меня подчиниться. Сегодня ты показал, какой из тебя выйдет правитель, король. Вален мстительно кивнул и широким шагом вышел из зала. Его тени немного постояли, глядя на подпольщиков, и последовали за ним.